Гремели цепи, слышались стоны и проклятия. Кто-то твердил молитвы, кто-то переговаривался между собой. Гелиодор решил проверить, прочно ли привинчены кольца цепей к обшивке судна. Все это делалось наспех. Он подошел к одной из амазонок, приказал ей встать. Она глянула на него свирепо, но не встала. Клевес потянул за ручную цепь. Она привинчена прочно. Теперь следовало проверить ножные кандалы. Гелиодор склонился, ударил ладонью по голой ляжке, чтобы пленница отодвинула ногу. И вдруг от сильного пинка ногой отлетел в проход, ударился спиной о брус. Вся злость, которая копилась в нем с утра, вырвалась наружу. Клевец схватил обрывок каната, зарычал, и зверем двинулся на амазонку. Он остервенело бил ее по голове, по обнаженной спине выкрикивая ругательство. Пленница молча сносила побои, и это еще больше распаляло Гелиодора. Он не замечал никого вокруг, хлестал ее до тех пор, пока не увидел, что все пленницы вскочили со своих мест. Они что-то кричали, колотили веслами о подставки, гремели цепями, в трюме стоял невообразимый шум. И вдруг все смолкло. Клевест поднял голову, по трапу в трюм спускалась Атосса. Она подошла к Гелиадору, молча взяла его за руку и повела на палубу. Он тяжело дышал и шел за женщиной, не сопротивляясь. Атоса привела его в комнату Диамеда, посадила на рундук, засланный шкурами. «За что ты бил ее? Она... она ударила меня ногой! Ты дотронулся до нее? Я проверял прочность цепей. Ты забыл, что она не просто женщина. Она амазонка». Она пленница, и мне плевать, кем она была раньше. Напрасно. У нас всего десять стражников, и держать в повиновении пленниц страхом мы не сможем. А у нас впереди большой и трудный путь. Ты, может быть, не знаешь? Амазонки не боятся смерти, легко переносят боль». И если они не захотят взять в руки весла, они не возьмут их. Хоть забей до смерти. Я хочу, чтобы ты помнил это. Кто же заставит их грести? Я. Приходи ко мне в любое время. Я всегда рада помочь тебе, благородный Гелиадор. Ты знаешь мое имя? Я давно заметила тебя». И удивляюсь, что тебя так мало ценит царь Олинфа. Я постараюсь исправить эту несправедливость, поверь мне. А теперь иди, делай свое дело. И запомни, я всегда буду рада твоему приходу. Около полудня на пристани выстроились все воины, оставленные в Фермоскире. Тифис и Кибернеты простились с ними и возвратились в Триеры. Они торопились. Над Фермадонтом появился восточный ветер. Согласно приметам, он должен усилиться и дуть продолжительно. А это, считай, половина пути без весел. На мачтах поднялись паруса, наполнились ветром. Триеры качнулись с борта на борт и двинулись к морю, оставляя за собой пенный след. Печально глядел Диомет на уходящие корабли. Он мысленно молил богов о том, чтобы они даровали им благополучный путь. Но сердце старого кормчего чувствовало, что ему не увидеть их больше. Плывут корабли, звенят в трюме цепи. Это даже не совсем цепи, это кандалы. Бронзовые браслеты на ногах женщин, повыше щиколоток, соединены медной цепью.